Глава двадцать вторая. Безумие чемпиона. Как рушится мир? Наверное, по частям, которые отваливаются одна за другой. Ведь мир не может быть монолитным. Он состоит из множества разнообразных осколков, которые порою не подходят друг к другу. Селена прожила не такую длинную жизнь. Она как раз находилась на том этапе, когда все казалось неважным. Собственные проблемы затеняли реальный мир — казались неразрешимыми и безумно огромными. Как же рушится мир? Ее мир начал рушиться давно. Постепенно одна за другой части падали и уходили под воду. Простая девчонка, живущая в неблагоприятном районе, она всегда хотела быть частью чего-то большего. Жаль, что большим ей показались другие девушки, имеющие больше популярности и денег. В общем, ту жизнь, которую она хотела сама. Она много ошибалась, даже не представляя, что мир намного шире и многограннее. Сейчас она сидела в собственном доме, связанная и побитая, снова потерпевшая предательство и ужасно напуганная. Ее ударили и обездвижили. В дом ворвались чужаки, но это пугало ее меньше, чем собственный младший брат. Фауст оказался не тем, кого она себе тщательно рисовала последние годы. Он был полон секретов который она частично узнала, сидя и слушая беседу двух людей, которых, как она думала, знала. Глупая фраза про хищника, а затем трансформация. Фауст встал на ноги и метнулся к лисе, хватая ту за шею, будто тряпичную куклу. Селена не подозревала, какими сильными могут быть руки-калеки. Он почти поднял лису, его глаза были полны решимости. Он мрачно смотрел, как девушка краснеет, царапает его руку и пытается вырваться. «Ноги Лисы бессильно болтаются, ударяясь металлические протезы». «Хватит!» — попросила Селена. «Пожалуйста, ты же ее убьешь!» «Тебе ее жаль? Она тебя не пожалела!» — сказал Фауст не своим голосом, более взрослым и расчетливым. «Нет, мне жаль тебя!» «Меня?» — Фауст усмехнулся. «Всю свою жизнь я чувствую жалость!» Рука парня сомкнулась сильнее. Лиса потеряла сознание. Вместе с тем замер и калека, он постепенно разжимал руки. Будто сопротивляющаяся девушка не представляла для него опасности или интереса. Он победил. Селена выдохнула. Ее не мучили кошмары после убийства отца Лисы, но она не хотела дважды увидеть, как рядом с ней умирают люди. Фауст отпустил шею девушки, она упала на диван. За все это время голос Селены был самым громким, что нарушило тишину гостиной. Наемники сверху не должны были ничего услышать. Фауст молча прошел на кухню и достал нож. Пластиковые стяжки на руках Селены были разрезаны. Селена кивнула. Она не понимала, что происходит, все казалось таким нереальным. Калека нашел в кармане Лисы глушилку, которую бросил на пол и раздавил. Устройство хрустнуло, и связь снова стала стабильной. Но удача была на стороне Лоулов недолго. Люди Лисы уже возвращались. «Эй!» — закричал один из наемников. «Беги, Кизольди!» Фауст подтолкнул Селену к выходу, поворачиваясь к мужчине. Селена бежала. Ей хотелось обернуться, но она не стала этого делать. Девушке было страшно, она еле открыла дверь, руки тряслись, позади раздался мужской крик, она вздрогнула, но затем выдохнула с облегчением, кричал не Фауст. Селена закрыла за собой дверь и побежала. Лестница мелькала перед глазами, двери зольды, но то и нет дома. Селена побежала наверх, дальше по этажам, пока не выбежала на крышу, где спряталась за чердачным выступом. Сколько времени прошло с тех пор, как она оказалась на крыше, Селена не знала. По ее щекам текли слезы вперемешку с дождем. Она продрогла и сотрясалась всем телом, смотря в темное небо. Казалось, что прежде чем ее позвали, прошла вечность. «Селена, ты тут? Селена? Это детектив Амелия Бэрроу. Я друг, не беспокойся». Селена выглянула. В глаза больно ударил свет фонарика. Красивая девушка в форме полицейского завела Селену внутрь. Они спустились на несколько пролетов ниже, где снова оказались перед дверью дома, который уже не был таким крепким и надежным, как считала Селена. «Все хорошо. Все закончилось. Ты большая молодец», — сказала Амелия, потрепав Селену по щеке, будто та была маленькой девочкой. «Мой брат. Что с ним?» — спросила она, боясь услышать самое страшное. «Это, наверное, тот юноша в коляске», — уточнила Амелия. «Он цел. Чудом остался невредим, но это уже другая история. Вам здорово помог один человек. Он же вызвал полицию. Ты, возможно, видела его. Маска, кожаная куртка. Он работает на полицию и спас вас». Дверь квартиры открылась. Мимо Селена и детектива Барроу пронесли два тела в полиэтиленовых пакетах. Следом за ними два полисмена в форме и со значками вывели Лису. Та посмотрела на Селену задумчиво и кивнула, будто нашла то, что искала. «Ты должна поговорить с братом, как старшая сестра», — Амелия сбилась, подбирая слова. «Он пережил страшные события. На его глазах произошло убийство. Кажется, он в ступоре». Селена не нашла слов, только кивнула. Девушка зашла внутрь, прошла в гостиную и встала на месте. Бежевые стены гостиной были залиты кровью. Кровь была повсюду. На журнальном столике, на стенах и лестнице, даже на потолке. Посреди этого буйства красок сидел Фауст. Он смотрел перед собой, но его руки двигались, они были в крови. Калека механически пытался стереть кровь, но она только размазывалась по пальцам. «Фауст?» – позвала селена «Да?» – отозвался брат. Она не стала спрашивать, в порядке ли он. Очевидно, это было не так. «Хочешь кофе и большую вафлю?» «Да, хочу» ответил парень, продолжая стирать кровь. Пока Селена готовила кофе, она старалась не думать о том, что здесь произошло. Она все поняла, когда Амелия сказала про своего человека, который помог. Сложить два и два нетрудно. Вот только все равно подготовиться к подобному зрелищу было нелегко. Трудно унять дрожь, когда видишь кровавые сцены, сошедшие с настоящих фильмов ужасов. А что самое главное, тот, кто сделал подобное, не монстр и не маньяк. Он ее брат, И он сейчас сидит за столом, ожидая свой напиток. В квартиру вошло детектив Бароу, аккуратно постучав перед входом в гостиную и широким шагом перешагивая кровь. Было видно, что даже служительницы закона не просто смотреть на подобное. Ваш отец скоро будет, сказала она. Мои люди закончат через несколько минут. Мне надо будет поговорить с Фаустом. Ты и не оставишь нас? Селена молча пожала плечами и кивнула, наливая кофе для детектива. Когда девушка поднялась на второй этаж, Амелия перевела взгляд на Фауста. «Не хочешь ничего мне рассказать?» — спросила детектив, слегка понижая голос. «Вы наверняка нашли у нее пистолет. В букмекерской конторе недалеко от арены, где располагается их официальный офис, убили управляющего. Имя Арчер». «А наш общий друг? Как мне с ним связаться?» — осторожно спросила Амелия. «Он сам свяжется с вами». Равнодушно пожал плечами Фауст. Амелии на секунду даже показалось, что она уже говорила с коллегой раньше. Детектив взяла показания, записала все необходимое и скорее ушла. Ей не хотелось смотреть на совсем еще детей, которые столкнулись с подобным, но сделать она ничего не могла. Холланд приехал спустя 10 минут. Он вбежал внутрь и побледнел. Селена тут же кинулась и обняла отца. Фауст остался за столом, он уже практически пришел в себя. «Что здесь произошло?» Холлэн растерялся. «Надо будет очистить стену, пол. Вот этот столик придется выкинуть». Перечисление дел будто помогало мужчине принять реальность. Селене пришлось все рассказать, после чего повисло молчание. «Фауст, ты понимаешь, какому риску подверг всех окружающих, когда решил связаться с этими людьми?» Пытался сдержаться Холлэн. Сестра рассказала про все, за исключением того, что на ее глазах Фауст встал и чуть не оторвал голову Лисе. также же...» Она не стала рассказывать о своих догадках. Она знала, что здесь никого не было. Тот самый знакомый детектива Бэрроу и Фауст — это один и тот же человек. «Я делал хоть что-то», — тихим голосом сказал Фауст. «Что?» — не поверил в услышанное Холланд. «Я делал хоть что-то», — голос коллеги прозвучал громче. «А что делал ты?» «Ты чуть не угробил сестру, это не помощь, а совсем наоборот». Отрезал отец, он нахмурился и еле сдерживался, будто хотел выразиться куда резче. "Отправляйся в комнату, ты наказан". "Интересно, кто проследит за моим наказанием?" усмехнулся быстро приходящий в себя Фауст. "Когда ты постоянно сбегаешь на работу с первыми лучами и не появляешься дома до самой ночи?" "Я сказал в комнату!" закричал Холлен. Коллега презрительно скривился. Оказавшись в комнате, Фауст стал искать взглядом что-то, на что можно отвлечься. Его преследовали картины убийства. Он видел мир валом алом цвете. Он пылал, и Фауст горел вместе с ним. Лиса, Амелия, Селена — все перемешалось в одну кучу. Фауст вдруг почувствовал, что хочет плакать, но слезы никак не шли. Наверное, именно так взрослеют. На душе было погано, поэтому Фауст приблизился к рабочему столу и стал проверять приложения, которые они делали вместе с Регулсом. Ии сегодня здорово помог. Он спас Фаусту жизнь — И не только ему. Да, психика Калеки пострадала. дал не скоро забудет все увиденное. А главное, все то, что сделал своими руками. Но это было необходимо. Целеуказатели, точные выверенные движения, удар за ударом. Когда Фауст понял, что может умереть, все сомнения покинули голову. Он действовал как механизм, как андроид. Два человека. Еще два убитых человека. Калека вдруг понял, что так и не приступил к работе. «Это ночь будет». «Длинный». «Что с тобой происходит? Ответь мне», — жалобно спросила Эбби. Девушка была встревожена, она опустилась на колени перед креслом и чуть ли не плакала. «Я не хочу потерять друга, Фауст. Ты должен поговорить со мной». «Разве я не разговариваю?» «Не так. Нам надо обсудить произошедшее в твоей семье. Мне так стыдно. Я была так занята своими проблемами, что совсем забыла про тебя». «Ты не обязана». «Я твой друг. Мои обязанности я выберу сама». «Все хорошо, правда?» Калека обогнул Эбби по кругу и отправился в аудиторию. Сегодня он добрался без помощи подруги. Ему хотелось подумать о своем. Вследствие чего возник разговор. Ройс, как обычно, прошел мимо, даже не посмотрев в сторону Фауста. Урок пролетел незаметно. По окончанию Анкарт подозвал Фауста к себе. «Послушай, если тебе надо побыть дома, только скажи...» Он положил руку на плечо Фауста, слегка сжимая его. «Ты не обязан посещать уроки, тем более с таким опережением программы. Я знаю, что случилось в твоей семье. Деканат в курсе, мы все хотим, чтобы ты оставил занятие на какое-то время. Возвращайся после каникул». «Спасибо, я подумаю». Фауст поехал прочь. После занятий парня вдруг одолела еще большая хандра. На следующее утро перед боями он приехал в больницу, где долго сидел у постели Кары. Мама выглядела так, как будто очень устала и прилегла отдохнуть. Истощение еще не коснулось организма. Ничего в облике не поменялось. Если ее разбудить сейчас, может показаться, будто ничего и не было. Который раз за эти дни состояние Фауста стало критическим. Он расстроился, но слез не появилось. Еще какое-то время посидев, Фауст уехал. Мысленно калека уже был на арене. На входе на арену парень был настолько погружен в себя, что не замечал ничего вокруг – Но не заметить огромного устройства не смог. Гигантский аппарат, который он мог видеть только на ярмарках или в парках-аттракционах. Что-то похожее на макевару табло, где высвечивались набранные за удар очки. Только вот тут, кроме классической груши, были еще шесть возникающих по бокам блока, которые надо было также уничтожить. Приличная толпа студентов, и даже парочка мужчин уже били аппарат, стараясь выбить побольше очков» рекорд на табло висел не маленький почти 4 сотни сколько у тебя 80 «Лузер! у меня 140 сам ты лузер давай по новой кстати а кто поставил рекорд это банравфт он заходил сюда перед началом свидетелем такого разговора стал калека на входе собирая все сбережения Фауст прибыл на бои раньше обычного расположившись в застекленной ложе для богачей Оказывается, его кредитный рейтинг, как пользователю тотализатора, позволял тут находиться. Всего у Фауста нашлось около 250 кредитов, которые он должен был приумножить почти в тысячу раз, если хочет спасти Кару. Бои сегодня происходили особенно жарко. Это последняя неделя перед осенним турниром, который станет самым большим событием года на боевой арене. Фауст водил взглядом по арене, смотрел на бойцов, в то время как Регулус находил взаимосвязь и анализировал бои. Орсен, победитель двух последних недель, сегодня не участвовал. Ему пригрозили дисквалификация за то, что он убил больше бойцов, чем умирает за год подобных поединков. Квота позволяла сыну ректора драться на осеннем турнире, поэтому сегодня он был в качестве зрителя. Сидел у самого окна в окружении двух девушек в коротких серебристых платьях, которые очень походили на вторую кожу. Фауст поморщился. «Было жаль, что Бенкрафт сегодня не участвует». Раньше каждый его бой можно было стабильно приумножить. Сейчас ситуация сложнее. Но «Ну взорвался Орсон, бокал в его руке лопнул, оставляя раны. «Чего ты тянешь? Тряпка!» Фауст удивленно посмотрел на чемпиона. Как же оказалось легко вывести того из себя. Невероятно. Орсон жадно прикипел к поединку на арене, даже не обращая внимания на убирающую осколки прислугу и даже на текущую кровь. Девушки обвили его будто змеи, что-то шепча на ухо. Орсон расслабился и взял из рук слуги салфетку, стирая кровь, после чего обернулся. Взгляды чемпиона и Фауст случайно встретились. Бенкрофт улыбнулся и подмигнул Калеке, после чего быстро отвернулся, теряя интерес. Фауст выбросил из головы поведение Орсона. Вот уже третья ставка не заходила. Деньги утекали будто вода, с ними утекала жизнь. К концу дня Фауст был в отвратительном настроении. Он выиграл всего 9000 кредитов, которые не могли сейчас помочь. Раньше подобная сумма показалась бы настоящим богатством. Более того, она была настоящим богатством, но этого недостаточно. На осеннем турнире решится многое. Фауст имел очень неплохие шансы на выигрыш. Калека стал собираться, чтобы уйти. Но тут нарвался на входящего в ложу Ройса. Парочка охранников рядом с наследником тут же взяла Калеку в клешни. «Ну, привет!» «Уродец!» — тихо сказал Ройс, нагибаясь к Фаусту, чтобы его не слышали другие посетители ложи. «Не ждал меня увидеть?» Фауст напрягся, но ничего не ответил. Он ждал, пока Ройс сам расскажет, зачем пришел. Так и случилось. «Мне тут птички напели, что ты сегодня заработал столько, что сможешь не голодать целый год!» Противно ухмыльнулся Альберт. «А может, даже сможешь оплатить лечение своей больной матери!» Фауст дернулся. «Не смей я упоминать, это между нами», — вне себя прошипел парень. «Боюсь, это не так». Ройс вынул из кармана карточку, кидая ее на колени Фауста. «Вот твои 200 кредитов. Ставки аннулированы, как представитель букмекерской конторы, приношу извинения, но вы больше не можете совершать операции у нас». Фауста немел. Он не знал, что сказать, в то время как Ройс расплывался в улыбке. «Какое ты имеешь отношение к ставкам?» пробормотал Фауст. «Так получилось, что владелец этой конторки скоропостижно ушел из жизни. Мне совершенно не интересен данный бизнес, но у меня появились вопросы, что здесь делаешь ты. Узнать было нетрудно, и я его выкупил». Ройс снова наклонился, продолжая чуть тише. «Зря вы с подружкой унизили меня. Это оскорбление, которое смывается кровью. Но не кровью моей больной матери. Это неважно. Я ударил туда, где у тебя болит сильнее всего». Фауст замер, он переваривал сказанное и поражался мстительности Ройса. «Хочешь крови?» Фауст схватил Ройса за грудки и со всей силы ударил лбом в лицо. «Смывается кровью? Кровью! Что ты знаешь о крови?» «Я тебя засужу!» Ройс упал и отполз, зажимая нос. Охрана не знала, как на такое реагировать, они ничего не успели сделать. «Ты утонешь в долгах, урод! Мразь!» Фауст расхохотался, громко и безудержно. «Разберитесь с ним!» — приказал Ройс, теряя контроль. Один из охранников протянул руку, но ее кто-то схватил. Раздался хруст, и мужчина заорал, как безумный. Глаза Ройса расширились, он смотрел за спину Фауста. Калека обернулся. «Забирай своих собачек и проваливай!» — холодно сказал стоящий за спиной Фауста чемпион. «Но?» «Я сказал, проваливай!» — безумно прорычал орсон Уцелевший охранник поднял Ройса, и они попятились прочь. Второй охранник вышел последним, баюкая сломанную руку. Орсон прошел мимо Фауста, вставая перед ним. По обе его руки расположились красивые девушки в платьях. Они сейчас серьезно смотрели на Фауста, будто осуждали. А может, они представлены не просто так, а чтобы сдерживать этого монстра, который запросто ломает руки? «Мне понравилось, что я увидел», — сказал парень. «Ты очень сильный, несмотря ни на что». «Даже сильнее, чем многие выходящие на песок арены! Хотел бы я сразиться с таким соперником, а не с этими трусами! Они никогда не видели крови!» Фаусту показалось, что взгляд Орсона стал безумным, хотя куда больше. «Спасибо», — произнес он. Орсен кивнул и вышел, следом за ним вышли сопровождающие его девушки. Фауст огляделся. Все вокруг смотрели на него. Калека взял в руки карточку, которую ему бросил Ройс и покатился на выход где минутой раньше скрылись Ройс и Бенкрафт. Когда калека выехал за пределы купола арены, он остановился перед автоматом с очками, смотря на горящее табло очков. В груди Фауста поднимался гнев. Он был зол на Альберта, на себя самого, на Лису, которая затеяла все это. Парень оглянулся и совершенно никого не заметил. Фанаты уже вышли, богачи из ложи выходят через другой вход. Даже охранников не было видно, а небо уже налилось черным. Калека... Трансформировал коляску, накидывая капюшон куртки и подошел к автомату. Воздух сотряс. Первый удар по груши.